Мысли об отце и проказнице уже не причиняли такой острой боли, как когда-то. Место боли заняла безнадежность. «Хватит увиливать», — мысленно сказала себе Альтия, и вплотную занялась той самой мыслью, которая все время упорно гнала от себя. Итак, получить корабельную рекомендацию, должным образом оформленную на свое имя, оказывалась затеей практически безнадежной — И все потому, что она женщина. Осознание разразившегося поражения было таково, что Альтию замутило. Только что проглоченная пища слиплась в кислый ком в животе. Альтию затрясло точно вознобе. Она покрепче уперлась пятками в пол и схватилась за край столешницы, чтобы унять дрожь. «Хочу домой», — подумала она, чувствуя себя абсолютно несчастной. «Хочу туда, где безопасно и тепло, где люди знают меня». Но нет. Дом, под определение теплого и безопасного места, с некоторых пор больше не подпадал. И вообще было очень похоже, что лично для нее безопасность и тепло отошли в прошлое. Туда, где жив был отец, а проказница была ее домом. Альтия мысленно потянулась к этим воспоминаниям и обнаружила, что их стало очень трудно вызвать. Слишком далеко они отодвинулись. Слишком сильно она отъединилась от них. Начать их будет значило почувствовать себя еще более несчастной и одинокой. Брэшин. Неожиданно мелькнуло у нее в голове. В этом занюханном городишке он был какой-никакой, но частицей ее дома. Нет, она не собиралась идти разыскивать его. Просто ей вдруг подумалось, а почему бы и нет. В самом деле... Если ей вдруг захочется, если она вправду надумает явить бесшабашность и творить, что пожелает, не загадывая о завтрашнем дне, почему бы и нет? Разыскать Брэшина и подарить себе несколько часов безопасности и тепла. Однажды всплыв, эта мысль сразу стала неотвязной, как для изголодавшегося запах свежего хлеба. Но нет, нет, нет, она ни нипочем не станет этого делать. И вообще это очень плохая идея. Ведь если она встретится с Брэшиным, он сразу вообразит, будто ей снова хочется с ним в постель. Тогда как ей совсем не... Хм, Альтия так и эдак покрутила перспективу новой близости с Брэшиным и нашла, что в действительности это было не безинтересно. Отнюдь, отнюдь. Она возмущенно фыркнула и заставила себя трезво во всем разобраться. Виск, хохот и мужской рык, доносившиеся из комнат наверху, показались ей свидетельством чего-то глупого и недостойного. Нет уж такого, а она ни с кем проделывать не намерена, а уж с Брешеном и подавно. Это будет поистине верх глупости. По той простой причине, что рано или поздно либо он, либо она, либо оба они вместе окажутся в удачном. И так уже достаточно скверно, что она улеглась с Брешеном на корабле, Да, тогда они были усталые и полупьяные, да еще нализались Циндина. Поэтому и только поэтому, а не по какой-то иной причине, тогда у них все и случилось. Но если сегодня она к нему придет и все повторится, он чего доброго вообразит, будто это имеет некое значение. А если потом они встретятся в удачном? Вот именно. Случившееся на корабле — это одно, а в удачном совсем другое. Удачный — это дом. Вот так-то. Короче, никуда она не пойдет, никого искать не будет, и спать с ним тоже не будет. Решено. Окончательно и бесповоротно. Итак, единственный вопрос, который оставалось решить, — это где перекантоваться остаток вечера и ночь? Альтия подняла кружку, подзывая служанку. Пока девушка наливала ей пиво, Альтия кое-как выдавила улыбку, ей самой показавшуюся тошнотворной, и сказала... Что-то я совсем притомился сегодня. Не порекомендуешь, милая, тихую гостиничку неподалеку? Да, хорошо бы такую, чтобы еще и вымыться было можно. Девушка энергично поскребла ногтями затылок. Комнатку нанять и здесь можно. Да только, сам понимаешь, насчет тишины тут не то чтобы очень. А баня есть неподалеку, на этой же улице. Глядя, как почесывается девица, я про себя пришла к выводу, Даже если бы в заведении царила идеальная тишина, ночевать в здешних кроватях все равно было чревато. В подобном местечке не только не избавишься от паразитов, подхваченных на корабле, а, пожалуй, что еще и новыми обзаведешься. «Мне бы тихое местечко», — повторила она. Девица пожала плечами. «Ну, тогда золотая лошадка, если только ты не прочь заплатить в втридорога за тишину и покой». Там у них музыка играет, есть женщина, которая выходит петь. А в лучших комнатах, люди говорят, даже есть маленькие камины и окна в некоторых... Конечно, золотая лошадка. Там они как-то ужинали с отцом, жареной свининой с горохом. Альтия подарила ему забавную обезьянку из воска, купленную в городском магазинчике. А он ей рассказал, как по случаю приобрел 20 бочонков дивного масла то была другая жизнь, жизнь Альтии, не ли. «Не пойдет, — сказал Эттель, — не по моему кошельку. Посоветуй что-нибудь подешевле, но ну, обязательно тихое». Девица собрала лобик с кладочками. «Ну, даже не знаю, в этой части города не так-то много тихих местечек. Большинство моряков, они ведь за тишиной не гоняются». И она посмотрела на Альтию Эттеля, словно желая сказать, «Ты, мол, парнишка со странностями». «Знаешь что, загляни-ка в красный карниз. Как там насчет вымыться, врать не буду, не знаю. Зато тихо говорят, но чисто как в могиле». «Про карниз я от кого-то уже слышал, быстро кивнул Этель. Еще что-нибудь посоветуешь?» «Ой, нет, я же сказал, большинство моряков вовсе не за тишиной на берег идут». И девица уже с откровенным любопытством уставилась на молодого матроса. «Ты что, обо всех гостиницах меня расспрашивать взялся?» Подхватила денежку за пиво и убежала обратно в зал. «Хороший вопрос», — пробормотала Альтия, уже ей вслед, и отпила пиво. Рядом с ней тут же уселся какой-то мужик, от которого густо воняло блевотиной. Вечерело, таверна быстро наполнялась народом. Мужик мощно рыгнул, и волна запаха, прокатившаяся в сторону Альтии, заставила ее вздрогнуть. Он заметил ее неудовольствие и доверительно наклонился поближе. «Видишь, вон ту!» — указал он на женщину с желтовато-бледным лицом, вытиравшую стол. «Я с ней трижды, а она с меня только за один раз взяла». Он откинулся к стене и широко улыбнулся. Два верхних резца у него были неровно обломаны. Очень насоветую, малыш, спробуй ее. Еще и научит тебя кое-чему». И он подмигнул. Это точно охотно согласилась Альтия. Она допила пиво и поднялась вскинула на плечо свою морскую кису. Снаружи начался дождь, и не просто дождь, но еще и с ветром, значит, скоро польет уже как из ведра. Альтия решила пойти по пути наименьшего сопротивления. Сейчас она найдет подходящую комнатку, заплатит за нее, и как следует отоспиться. Скоро уже наступит завтрашний день, тогда и будет решать и думать о важном, вроде подыскивания местечка на корабле, которое по возможности быстро доставит ее в удачный удачной. Это значило «домой». Еще это значило «прости-прощай» мечта вернуть себе проказницу. Альтия прогнала эту мысль. К тому времени, когда окончательно стемнело, она успела побывать в шести разных гостиницах. Почти все комнаты располагались наверху, над таверными или питейными залами. То есть шумно, дымно и повсюду вездесущие шлюхи, Комната, которую Альтия, в конце концов, облюбовала, ничем особо не отличалась от прочих. Правда, в этом заведении только что произошла драка, и спешно прибывшая городская стража вытолкала вон наиболее жизнерадостных посетителей. Те, что остались, либо выдохлись, либо были слишком пьяны, чтобы шуметь и буянить. А в уголке зала сидели три музыканта. Посетители, платившие им за игру, успели в основном разойтись, и теперь они играли просто для себя. При этом они разговаривали и тихо пересмеивались, а то останавливались посредине какой-либо музыкальной пьесы и возвращались к началу, чтобы попробовать сыграть ее как-нибудь иначе. Альтея села так, чтобы хорошо слышать и музыку, и разговоры, и в то же время не показаться назойливой. Она им завидовала. Будут ли у нее когда-нибудь подобные друзья? Она познала полную меру радости, когда много лет подряд ходила в море с отцом. Но за все надо платить. И она поплатилась, в частности, тем, что отец и был ее единственным другом. Дочь капитана и владельца никогда не могла стать полностью своей среди обитателей матросского кубрика, не могла делить с ними настоящую дружбу. А дома? Дома было примерно то же самое. Она давно потеряла из виду тех девочек, с которыми вместе играла в детстве, Наверное, большинство из них уже и замуж повыскакивали за тех самых мальчишек, за которыми они когда-то шпионили, над которыми вместе хихикали, а она, вот она, в ободранной одежонке мальчика-юнги, сидит в разнесчастной таверне паршивенького иноземного порта одна-одинешенька, едва ли не единственное, что ей остается, это поджать хвостик и ползти домой». — Да, это как скоро она попросту разревется над своей горькой судьбиной. Все, пора байки, допить последнюю кружечку и наверх в комнату, которую она оставила за собой до утра. Тут с улицы в дверь вошел Брэшин. Обежал глазами общий зал и немедленно обнаружил ее. На мгновение застыл на пороге. О, Альтия без труда угадала по его позе, что он сердит. А еще, что он побывал в переделке — Под левым глазом багровел кровопотек, обещавший на завтра превратиться в полновесный синяк. Но сердился он отнюдь не по этому поводу. Широкие плечи под чистой полосатой рубашкой были как-то по-особому напряжены, а в глубине темных глаз тлели искры. я как бы то ни было, не видела никакой причины пугаться или стыдиться. Она ведь не обещала всенепременно встретиться с ним, она лишь сказала «возможно». Так откуда же взялось это непонятное чувство неловкости? Брешин широким шагом пересек таверну, высматривая свободный и несломанный стул. Такового не обнаружилось, и он присел на край скамьи, где сидела Альтия. Нагнулся к ней и заговорил отрывисто и резко, могла бы просто сказать «нет». «Совсем не обязательно было заставлять меня сидеть и беспокоиться, что с тобой произошло». Она легонько побарабанила пальцами по столу, потом подняла голову и посмотрела ему в глаза. — Прости, господин мой. — Никак не предполагал, что ты станешь беспокоиться из-за всяких ничтожеств вроде меня. Она видела, как он метнул быстрый взгляд в сторону музыкантов. Те занимались своим делом и не обращали на них ровно никакого внимания. — Ясно, — проговорил он ровным голосом. Глаза сказали намного больше. Она обидела его. Она совсем не хотела обижать его. Она даже не думала, что ее слова можно таким образом истолковать. Он поднялся и пошел прочь. Альтия думала, что он совсем уйдет, но он лишь обратился к содержателю заведения, подметавшего с пола черепки битой посуды. Брэшен заполучил кружку пива и вернулся за стол. На сей раз он не дал ей возможности что-то сказать. Я начал волноваться и сходил назад на корабль. Я спросил Старпома, не знает ли он, куда ты направилась. Направился. Вот как. Вот именно так. И он мне про тебя... Брэшан замолчал и коснулся наливающегося синевой фонаря. Короче, на жнеце я больше не служу, — пояснил он коротко. И так глянул на Альтию, словно имена она была в том виновата. На кой хрен-то им свое имя-то настоящее выболтало? Тоже Старпом рассказал, вздохнула она. Кажется, ее настроению уже дальше некуда было падать. Но в этот момент так и случилось. Если Старпом взялся трепать про нее направо и налево, ей, глядишь, вовсе будет не устроиться юнгой на новое судно. Альтия изведала всю бездну отчаяния. — Нет, — сказал Брешин, капитан. Старпом меня к нему привел. И они мне учинили допрос, знал ли я, что ты женщина. — И ты сказал им, что знал? Дело поистине становилось все хуже и хуже. Теперь они, наверное, решили, что она Брешину за молчание платила собой. Он ответил, а какой смысл был врать? Остального ей знать... Попросту не хотелось, в смысле, кто стукнул его первым, и что было потом, какая разница. я просто мотнула головой, но от Брэшина было не так-то просто отделаться. Он желал довести разговор до конца. Отпил пива и потребовал у нее ответа. Так на кой ляд ты им настоящим именем назвалась? Неужели рассчитывала, что по такой рекомендации с твоим на ней именем тебя еще кто-то возьмет? Он, кажется, поверить не мог в такую невероятную глупость с ее стороны. «Это все для проказницы», — ответила она, еле слышно. «Я думала использовать рекомендацию, чтобы плавать на проказнице в качестве владелица и капитана». «Каким это образом?» — осведомился он недоверчиво. И тогда она ему рассказала все, как было, от начала и до конца, И, повествуя о бездумно брошенной Кайловой клятве и о том, как рассчитывала обернуть ее в свою пользу, видя, как брэшен скептически качает головой, изумляясь наивности ее плана, Альтея думала, да зачем я ему все это рассказываю? И что в нем было такого, что заставляло ее открывать ему душу, рассказывать ему о вещах, его-то никоим образом не касавшихся? Когда она закончила, он некоторое время молчал потом в который уже раз мотнул головой. «Кайл», — сказал он, — «нипочем не стал бы держать подобную клятву. Тебе пришлось бы выносить дело в совет торговцев. А я очень сомневаюсь, чтобы там тебя приняли всерьез, даже если бы и мать, и племянник свидетельствовали в твою пользу. Всем известно, люди в гневе и не такие слова на ветер бросают». «Начни совет заставлять всех подряд выполнять такие вот клятвы. Половина удачного уже давно не своей смертью бы померла». Брэшен пожал плечами. «А с другой стороны, вот уж чему не удивляюсь, так это твоему решению попытаться. Я всегда знал, что рано или поздно ты попробуешь проказницу у Кайла отнять. Ну, только не таким образом. А каким еще?» Сердито поинтересовалась она. «Прокрасться на борт и перерезать ему спящему глотку?» «Значит, — заметил он сухо, — тебе это тоже в голову приходило». «Удивительное дело!» Альтия ощутила, что улыбается. «Почти сразу», — подтвердила она. Потом ее улыбка увяла. «Но мне просто необходимо забрать у него проказницу. Хоть я и понимаю теперь, что еще не готова стать ее капитаном. Нет, не смейся, пожалуйста. Я, может, и тупая, но я учусь. А она моя» и подобного не будет ни с одним другим кораблем. Вот только и закон против меня, и моя собственная семья. Порознь, я еще могу с ними бороться, но вот вместе... Она умолкла и долго сидела так, опустив голову. Я очень много думаю о ней, Брэшин. И я тоже, — посочувствовал он. Кажется, он хотел утешить ее, но добился противоположного. А те я ощетинилась. С чего это он так заговорил? Проказница — не его семейный корабль. Мог ли он скорбеть и тосковать о ней хоть вполовину, так как она — Альтия? Молчание тяжело легло между ними. Тут в двери ввалилась еще компания моряков и заняла столик по соседству. Альтия посмотрела на Брэшина и поняла, что не знает, как ему ответить. Дверь вновь отворилась, впустив троих грузчиков. И они, не успев усесться, принялись громогласно требовать пива. Музыканты завертели головами, словно проснувшись, и дружно грянули разудалую песенку, которую перед этим наигрывали. Скоро в таверне снова будет трам трарам как повсюду. Брэшин макал палец во влажный след, оставленный на столе кружкой, и рисовал кружочки. «Ну», — спросил он затем, — «и что ты намерен дальше делать?» «Вот он, тот самый вопрос, что весь нынешний день скипидарил ее». «Домой, наверное, отправлюсь», — тихо проговорила она. «Как ты мне и советовал, сколько-то там месяцев назад». «Почему?» «Потому что, видимо, ты был прав. Попробую наладить, что можно, и как-нибудь устроить свою жизнь». «Совсем не обязательно устраивать свою жизнь именно так», — ответил Брешин, также негромко в гавани пропасть других кораблей. И направляются они во все концы света. И с ужасно старательной небрежностью он предложил, мы могли бы отправиться на север. Там, в шести герцогствах, всем плевать, мужик или баба, лишь бы делалось дело. Не испортила их еще там цивилизация. И уж на кораблях условия вряд ли хуже, чем на Альтия безмолвно помотала головой — От таких разговоров ей делалось не лучше, а наоборот. И все-таки она выговорила то, что должна была. Проказница приписана к удачному. Буду хоть видеть ее иногда, если ничего другого мне не останется. И она улыбнулась. Получилось жутковато. «Кайл вообще-то старше меня. Надеюсь, мне удастся его пережить. И если я буду на дружеской ноге со своим племянничком...» Может, он разрешит своей сумасшедшей старой тетке иногда выходить с ним в море?» Брэшен от таких слов пришел в ужас. «Да ну тебя! Тоже выдумала посвятить свою жизнь ожиданию, чтобы кто-то другой помер!» «Я пошутила, — сказала она, — но, конечно, на самом деле шутить и не думала. Хреновый денек у меня сегодня был», — заявила она без дальнейших предисловий. «Хватит с меня. Спокойной ночи, Брэшен. Пойду спать рухну». «Почему?» — спросил он негромко. «Потому что я от усталости на ногах не держусь. Дурачок». И это было истинной правдой. Альтия вымоталась не просто до мозга костей, как обычно говорят, но даже глубже, причем намного, она устала от всего, вообще от всего. «Я не про это», — сказал он, и чувствовалось, что терпение его на исходе. «Почему ты не пришла встретиться со мной?» потому что не хотела ложиться с тобой, — ответила она напрямую. Она слишком устала, чтобы изобретать вежливые увертки. Он изобразил оскорбленную невинность. Я же тебя только поужинать вместе приглашал. А насчет переспать даже и в уме не держал. Брэшен был очень близок к тому, чтобы соврать, но привычка к честности победила. Держал, конечно. Ну, в прошлый раз, помнишь, ты сама говорила, что у нас получилось неплохо. Ей не требовалось напоминаний». Альтия смущалась при воспоминании о немыслимом наслаждении. А еще более от того, что он знал, она действительно наслаждалась. А еще, сказала она, я говорила тебе, это не должно повториться. Я думал, ты имела в виду на корабле. Я имела в виду вообще. Брешин, тот раз мы вымокли и замерзли. Мы пили, жевали циндин. Она помедлила, но так и не придумала красивого слова и бухнула. Вот и все. Его рука дернулась на столешнице. Она знала, как мучительно хочется ему коснуться ее, взять ее руку в свою. Она сунула руки под стол и плотно перепела пальцы. «Ты уверена в этом?» В его голосе была боль. «А ты нет?» И она прямо посмотрела ему в глаза, чтобы увидеть светившуюся в них нежность. Он отвел взгляд первым. Ну что ж, он глубоко вздохнул и сделал большой глоток из своей кружки, наклонился к Альтии, опираясь на локоть, и заговорщицки предложил, «Если купишь еще пивка, я бы циндинчику раздобыл». Альтия улыбнулась в ответ, «Вот уж не думаю». Он повел плечом, улыбка начала гаснуть, но все же он спросил, «А если я и пиво, и циндин?» «Брэшен». Она медленно покачала головой и постаралась рассуждать здраво. «Уж если на то пошло, мы с тобой почти не знаем друг друга. У нас нет ничего общего, мы не...» «Ладно», — перебил он. «Ладно», — уговорила. «Я круглый дурак, но не надо осуждать меня за попытку, хорошо?» Он допил пиво и поднялся. «Пойду, пожалуй. Только еще один совет дам напоследок идет. Валяй». Она внутренне напряглась, приготовившись выслушивать какой нибудь сопливое «береги себя» или «будь осторожна», «вымойся», — сказал он. «Знала бы ты, как от тебя пахнет!» — и ушел, даже не оглянулся в дверях. Если бы он остановился на пороге, ухмыльнулся и сделал ей ручкой, оскорбление еще сошло бы за грубоватую шутку, но вот так... Взял и унизил ее только за то, что она ему отказала. Изобразить вздумал, будто сам ее не пожелал от того, что должным образом не завитая, и не надушена. Что-то в прошлый раз все это его не особенно беспокоило. И уж от самого тогда пахло вовсе не розами. Вот же скотина! И Альтия высоко подняла кружку. «Пиво сюда!» Брэшин ежился под холодным дождем и по дороге обратно в красный карниз. Старательно размышлял ни о чем. Остановился он лишь однажды купить у уличного продавца с несчастным видом мокнувшего под дождем палочку паршивого циндина. Дойдя до дверей своей гостиницы, он обнаружил, что они уже заперты на ночь. Он принял сам молотить в двери кулаками, негодуя, что его оставили мокнуть на улице. Наверху отворилось окошко, высунулся хозяин. «Кто там?» «Я, Брэшин, впусти меня!» «А кто в помывочной свинарник оставил? Даже не выскреб лохань, и полотенце в кучу свалил!» Брэшен смотрел на него снизу вверх. «Открой!» — повторил он. «Тут дождь хлещет!» «Неопрятный ты тип!» — заорал сверху хозяин. «Но я ж тебе за комнату заплатил!» Вместо ответа сверху вылетела его морская киса и смачно шлепнулась в лужу, обдав Брэшина густыми брызгами грязи. «Эй!» — крикнул он возмущенно, — Однако окошко уже затворилось. Некоторое время Брэшен стучал и молотил ногами в запертую дверь, потом выкрикивал ругательства, обращая их в сторону скрытого ставнями окошка. Он как раз начал швырять в окно комья уличной грязи, когда из-за угла вывернулись городские стражники и, рассмеявшись, предложили ему попытать счастье в другом месте. Им явно уже доводилось видеть подобное, причем не единожды. Делать нечего, Брэшен взвалил кису на плечо, и пошагал по ночному городу, отыскивая для ночлега таверну.